Глава двадцать первая. Тяжелые времена. В Германии кризис, безработица. Юный Гейдрих хотел стать химиком, родители видели его музыкантом, но в период кризиса единственным местом, сулящим надежные ценности, становится армия. Вдохновленный приключениями легендарного графа Люкнера, морского офицера и друга семьи Гейдрихов, который сам себя прозвал «морским чертом» и описал свои подвиги в одноименной книге, Гейдрих решил идти во флот. Примечание. Феликс фон Люкнер, 1881-1966, немецкий дворянин, офицер военно-морского флота, писатель и известный мореплаватель. Конец примечания. Однажды ранним утром на пороге военно-морского училища в Киле появляются высокие светловолосые юноша со скрипкой в черном футляре, подарком отца. На исходе март 1922 года.